Орфограмма номер 47. Семь раз отмерь, один раз отрежь. У глаголов в повелительном наклонении в форме второго лица множественного числа пишется «ити», «и» – суффикс, «те» – окончание. «Пойдите в лес, пополните свой гербарий, поищите насекомых». Ете пишется только у глаголов первого спряжения –